Глава 12. Метущаяся душа. Опоздала я почти на два часа. Еще минут 10 я потратила на то, чтобы понять, что в данный момент происходит на площадке. Это было сделать крайне сложно, так как на ней ровным счетом ничего не происходило. Скажите, а сегодня Семен Петрович уже что-то снимал? Спросила я у световика. Нет. А будут? Не знаю. А меня искали? Я Феврония, меня утвердили на роль новой подружки, главной героини. Не помню. Петрович приехал уже не в себе. Походил, наорал на всех. Троих уволил, потом Севку за коньяком послал. И все. Больше никого на площадке и не видать уже час. Ой, а что же мне тогда делать? Иди с ними тоже выпей. Хороший совет, но только сейчас утро. Как потом работать-то? Насчет работы сегодня это неизвестно. А потом кому и когда это мешало? А где они пьют? В соседнем павильоне справа. Там декорации прибрежного кафе. Это располагает. Я отправилась их искать. Но по дороге меня окликнула девушка. «Эй, ты, Феня, стой, подожди». Я послушно остановилась. «Значит так», — начала она с места в карьер. «Или ты сама куда-нибудь испаришься и сэкономишь массу своих нервных клеток, или я буду медленно, но верно сживать тебя со света». «А вы кто?» «Пардон, я не представилась. Я Зоя Феклистова». Я молча смотрела на нее и не понимала, какое ко мне отношение может иметь эта Зоя. Зоя тоже поняла, что я не въезжаю, и зашипела мне в лицо, как змея. «Ты меня позавчера подсидела. Это я должна была играть роль подружки. Но у меня ребенок утром проснулся весь в соплях, я его в сад отволокла, а его с такими соплями не приняли. Оставить вообще не с кем. А тут ты и подсуетилась. Ты куришь? Давай на лавочке посидим, покурим». Уже как-то более дружелюбно предложила Зоя мы сели она закурила и продолжила я справки все о тебе навела ты с продюсером спишь что ж ты крутая мне очень хотелось возразить ей, но только насчет того что я крутая, потому что насчет моих отношений с продюсером была чистая правда и ты не из наших не из актрис и не снималась нигде даже в массовке, а я два года поступить в театральное не могла. Работала кассиром в пятерочке. В Москве не очень-то девчонка из города Катав-Ивановска работу-то приличную найти может. А за комнату в коммуналке плати. И за проезд, и за подготовительные курсы. И пожрать еще надо. Из всей этой истории с коммуналкой и пожрать меня заинтересовал только город. Никогда о таком не слышала. «А где этот Катав-Ивановск?» «Далеко от Москвы?» «На Урале, между Челябинском и Уфой». «А почему он так странно называется?» «Ты что, собралась у меня уроки географии и истории брать?» «В интернете посмотри, если так интересно». «А потом, когда поступила, с утра в училище несешься, До ночи там. А потом в массовку на ночные съемки. Ты знаешь, через что мне?» Да почти всем актерам пришлось пройти, чтобы хоть эпизод получить. А ты у меня из-под носа увела роль второго плана. Ты хоть знаешь, как кино устроено? Знаю. Ой, ли, это то, что в журналах пишут? Интервью звезды дают? Так это лишь малая часть айсберга под названием киноиндустрия. Они и половины грязи из того, где им пришлось побывать, не расскажут тогда действительно не знаю, прости». «Да нахрена мне твою прости?» «Засунь его знаешь куда». Я с детства кино бредила. В театральную школу ходила пять лет. С двенадцати лет по кастингам сама гоняла, чтобы только где-то поучаствовать. Мне сейчас двадцать семь лет. И это первая моя роль нормальная. То есть я десять лет бьюсь как гладиатор, понимаешь? и тут я внимательно решила её рассмотреть. Довольно красивая девица, ухоженная, волосы рыжие. Видно, что крашеные, но ей идёт и смотрится эффектно. Глаза на пол лица выразительные. Бывают глаза большие, но взгляд как у коровы, а у Зои взгляд был проницательный. Фигура тоже идеальная. И грудь имеется, и талия, и бедра. И совсем она полная не кажется, хотя ей не худышка далеко. Про таких говорят в самом соку. Очень для мужчин такой типаж притягателен. Мне стало ее жаль. Из-за меня она лишилась роли, но у меня ведь тоже была мечта стать актрисой. Только для ее реализации я ничего не сделала. Я спасовала перед мамой и не отстояла тогдашнее свое желание а Зоя шла к нему долго и часто напролом. «Знаешь, Зоя, я, пожалуй, поеду домой». Она посмотрела мне прямо в глаза и тихо сказала. «Ты человек, Фень». «Спасибо». Выйдя с территории киностудии, я зашла в ближайшее кафе, заказала кофе и пирожное и задумалась, что мне делать дальше. Влад так на связи не выходил, Похоже, он от меня отказался. От роли я отказалась только что сама. Из трех загаданных желаний действующим осталось только одно. Вправе ли я теперь им пользоваться? Может, уж для полноты картины и от него отказаться? Надо позвонить самой Владу и все выяснить. И до сих пор в этой утренней суматохе я не подумала над бабушкиным предложением. Остаюсь ли я хозяйкой магической колоды Таро, а как следствие этого становлюсь ведьмой? Этот вопрос пока для меня оставался открытым. С одной стороны, ведьмой быть поинтереснее, чем актрисой, и тем более банковским служащим. С другой стороны, мне было страшно переходить на другую сторону реальности. Я позвонила Вике. «О, вот и ты мой магический друг!» приветствовала она меня, сопровождая это приветствие с заливистым смехом. «Викуся, мне не до смеха. Когда ты сможешь вырваться с работы и поговорить со мной?» «Феня, не пугай меня. Что случилось?» Сменив сразу тон сыгривованный на беспокойный, спросила подруга. «Случилось, но я думаю, ты в очередной раз мне не поверишь и отправишь опять на лечение в дурдом». Но мне все равно, кроме тебя, поделиться не с кем, а очень надо. Мой рассказ будет выглядеть еще более неправдоподобно, чем первый, но у меня есть доказательства, чтобы ты перестала смеяться надо мной, а дал отдельный и такой нужный сейчас мне совет. Ладно, Фенечка, прости, не буду больше ржать над тобой. Давай через полчаса в кафе у моей работы. Успеешь приехать? Ага. До встречи, Викусь. Я расплатилась и помчалась к подруге. Уже через час Вика знала все. Она курила сигарету за сигаретой. Два раза заказала себе коньяк и только изредка позволяла задать мне уточняющие вопросы. Закончила я свое повествование на вопросе, что делать-то, Вик? Надо подумать. Официант, принесите еще 50 граммов коньяку. А мне 100, добавила я. И правильно. Выпей, Фень. На трезвую голову никто не выбирает, между тем, стать ей ведьмой или нет. Но предложение твоей бабки очень заманчивое. Очень. Я бы тоже на твоем месте такими вещами не разбрасывалась. Нам принесли коньяк, мы молча выпили, а потом Вика сказала. Значит, резюмируем. За последние два дня к тебе поступило три предложения. Первое — руки и, так скажем, сердце. Второе — присоединиться, так скажем, к нечистым, скажем, силам. И третье предложение — роль в кино. Верно? Звучит неправдоподобно, конечно, но выходит так. Далее. «Ни с того ни с сего твой новоявленный жених дарит тебе дом», И в этом сомневаться нечего, так как дарственное лежит у тебя в сумочке, так? Так, Вик. Но это ни не, не с того ни с сего. Расклад я же сделала на дачу. Допустим, расклад. Феня, давай пока только последствия разберем, а то у меня и так, то ли от коньяка, то ли от твоего рассказа есть ощущение нереальности всего происходящего. Хорошо, давай только последствия. Тем более, что половина этих предложений уже недействительна. Окей, убираем кино. Кстати, правильно ты решила. Нечего после драки кулаками махать. Отказалась от этой затеи в 17 лет. И не надо в 33 в это дело ввязываться. Тоже мне, актриса. А может, у меня бы получилось. Я же загадала. Вот именно, дурочка, что ты это загадала. А не сама этого добилась своим трудом и талантом. Не избивай меня с логических рассуждений. Едем дальше. Влад был страстно в тебя влюблен. Секс даже уже попробовали. Хотел жениться и дачу тебе презентовал. Но ты успела до закрытия коридора затмений и желание свое отменить. Спрашиваю тебя, чем был плох Влад? Отменила и не задумалась. Во-первых, это он был не в себе от меня, а не я от него. Нет, поначалу и я от него, но потом... Не могу понять, почему. Он потерял для меня интерес. Во-вторых, полетели на него и на меня какие-то напасти. То живот у него схватило, то оса его в задницу саданула, а у него аллергия. Вообще могло бы плохо кончиться. Матери его угли на ноги упали. У меня шею заклинило. Да, столько совпадений сразу не бывает. Явная порча пошла. А где сейчас этот бедолага? Вы с ним объяснились? Нет, он не звонил. Я вот собираюсь сама это сделать. Да, позвони чуть позже. Давай теперь, когда мы немного все расставили по местам, ответим на твой вопрос «что делать?». Ты сама-то чего думаешь? Я думаю, если от карт отказываться, то и дом надо вернуть. Для подарка от человека, который мне теперь не жених, он слишком дорогой. Давай сначала с картами решим. Потому что если карты оставлять, дача нужна. Без нее ты даже два раза в год не сможешь ничего загадать. Феня, я плохой советчик в этих вопросах. Про магию и ведьм, коридоры эти всякие затменные. Я плохой советчик, потому что я ничего об этом не знаю. Викулечка, так и я не знаю. Вот. А посему предлагаю тебе как следует изучить эту тему. Бабушка сама же тебе наказала книги правильные почитать. А потом уж и решать будешь. И позвони Владику, закрой с ним вопрос. А я побежала на работу. Мы обнялись на прощание. Смотря ей вслед, я подумала, как же хорошо иметь умную, рассудительную подругу. И вообще я вдруг поняла, как хорошо, что у меня жива мама, есть Федюня, есть впереди у меня целое лето, и если я все правильно сделаю, есть еще целая жизнь, и только в моих силах сделать ее интересной. Мне хотелось подольше сохранить ощущение, что все у меня будет хорошо. Но мои мысли прервал звонок телефона. «Ну что, дозвонилась до Владика?» «Нет, Вика, а что?» «Ничего. Чего ты тянешь? Боишься услышать, что он больше тебя не любит?» «Ага. Тогда отказываться не надо было. Вот ты метущаяся душа. Звони!» И Вика отключилась. Я тут же набрала его номер телефона.